часть 3 1972 глава 11 артур чаще всего я думаю о тебе когда восходит солнце за минуту или две до этого ночь переходит в утро и море начинает отделяться от неба День за днём солнце возвращается, не знаю почему. Я берегу свой свет, сияющий сквозь мрак. Я поддерживаю его сияние, так что сегодня солнце могло бы не утруждаться. Но оно всё равно приходит. А вместе с ним и мысли о тебе. Где ты и чем занят? Я не из тех людей, кто склонен к подобным мыслям, Но сейчас я думаю об этом. В своём одиночестве я почти поверил, что когда встанет солнце, и когда на рассвете я погашу фонарь, потому что свет уже не нужен, ты можешь быть тут, внизу. Ты будешь сидеть за столом вместе с остальными. Может быть, ты старше, чем я видел тебя последний раз. А может быть, такой же. 18 дней на башне. Часы превращаются в ночи, ночи — в рассветы. Рассветы сливаются в недели, и безбрежное море продолжает катить свои волны. Хлещет дождь, светит солнце по вечерам и утрам. Разговоры в полумраке, разговоры в темноте. Разговоры, которые так и не случились или которые ведутся сейчас. Снова показывали самого умного — Речь идёт о «Мастер британском телешоу, создатель которого вдохновлялся допросами в гестапо. Участникам задавали сложные вопросы в неприятной обстановке. Первым ведущим был Магнус Магнуссен. Билл сидит на кухне с сигаретой во рту, склонившись над своими ракушками. «У каждого смотрителя должно быть хобби», — сказал я ему, когда он приступил к работе. «И лучше, если это какая-то полезная работа руками». Дело, которым можно заниматься день за днём, пока не дойдёшь до совершенства. Старый ГС, с которым я работал, научил меня, как собрать шхуну в бутылке. Лично я считаю это слишком нудным — приклеивать паруса и всё такое. Надо возиться несколько недель перед тем, как засунуть её в бутылку и расправить паруса. И если ошибёшься хоть на миллиметр, вся работа пойдёт на смарку. Одиночество заставляет человека поднимать свои стандарты. Я это знаю, потому что двадцать с лишним лет служу на Деве, а Билл здесь уже больше двух лет. «Что-то интересное?» — «Крестовые походы», — говорит он. «Тебе стоило бы попробовать». «Что?» «Поучаствовать». «Ты столько всего знаешь». Билл на ракушку и откладывает её в сторону, потом откидывается в кресле, заложив руки за голову. У моего помощника вид прилежный и скромный. Волосы убраны за уши, черты лица мелкие и аккуратные. Увидев его на берегу, вы примете его за бухгалтера. Струйки дыма поднимаются от его ноздрей и уголков рта вверх, где сливаются с лёгкой дымкой, оставшейся от других курильщиков. «Я знаю много чего», — говорит он, — «но недостаточно хорошо. Ты знаешь море? Нужна конкретика, не так ли? Нельзя просто сказать этому старому ублюдку Магнусу, но спроси меня о море. Слишком обширная тема. Они так не захотят. Ладно, тогда маяки. Не будь придурком. Нельзя выбрать свою профессию в качестве темы. Имя Билл Уокер. Профессия — смотритель маяка». Тема — поддержание работы маяка. Он тушит одну эмбасси и прикуривает следующую. В это время года очень холодно, и нам приходится держать окна закрытыми. И поскольку в этом помещении мы готовим и курим, и от готовки тоже идёт дым, тут скоро будет адская духота. «Ждёшь возвращения винса спрашиваю я. бил выдыхает воздух сквозь нос. «Не стану отрицать». Я беру его кружку и ставлю чайник. Здесь наши дни и вечера измеряются чашками чаю, особенно в это время года, в декабре, в разгар зимы, с её поздними рассветами, ранним заходом солнца и промозглым холодом. Я просыпаюсь по будильнику в 4 утра, ложусь спать после обеда, снова просыпаюсь, отодвигаю занавеску, и день уже закончился. Сегодня, завтра, следующая неделя как долго я спал. эта кружка Фрэнка, чёрно-красная, с надписью «Бранденбургские ворота». Фрэнк такой зануда. Завтра, возвращаясь на берег, он наверняка заберёт её с собой, чтобы никто из нас её не слямзил. Мы все пьём чай по-разному, поэтому тот, кто его заваривает, должен всё помнить. Даже когда после нескольких недель отсутствия вернётся Винс, мы приготовим ему чай, как он любит. Так мы и проявляем заботу. Дома Хеллен никогда не кладёт мне сахар. Но я не жалуюсь, просто смирился. Не скандалить же из-за этого. Но здесь мы привыкли поддразнивать друг друга. Слабоумный придурок, у тебя память как решето. Билл говорит, ты знаешь, что Фрэнк сначала наливает молоко? Пакетик, молоко, потом вода. Иди к чёрту. Молоко вторым. Я так и сказал. Чай не может настояться в молоке. Те, кто использует слова вроде «настояться» — придурки. Если бы я был на месте ГС в Лонгшипс, тебе пришлось бы следить за языком. Но брань — она как чай. Все эти словечки помогают поддерживать разговор. Если ты ругаешь кого-то, это значит, что вы друзья и понимаете друг друга. Неважно, кто он и что я здесь главный. Здесь мы так общаемся. Но всё меняется, как только мы сходим на берег. Если бы жёны нас слышали, они пришли бы в ужас. Дома нам приходится прикусывать язык, чтобы не сказать, как твои дела, мать твою, как охренительно тебя видеть. И, кстати, какая хрень сегодня будет грёбаному чаю. Вчера вечером эта женщина, — говорит Билл, — она рассказывала о солнечной системе. Так в чём дело? Это шире, чем море. Да, но что они спросят, чертовски очевидно планеты и всё такое. Они спросят о Нептуне и Сатурне и наверняка ещё о Буране. «Как тебе не надоело, Билл, чёртов придурок! Но с морем не так очевидно. Всё, что касается моря, не так очевидно. Мне это нравится. А мне нет. Мне не нравится то, что я вижу. Когда Билл впервые пришёл на Деву, я подумал, как у него сложится. Некоторые люди раскрываются, а другие нет». Бил тихий и сдержанный. Он напоминает мне самца-гориллы в лондонском зоопарке, наблюдавшего за посетителями из клетки. С тех пор я пытался разгадать выражение его морды, давно выгоревшее злость и скука, смирение, сочувствие ко мне. Времени для бесед полно, особенно в середине вахты, с полуночи до четырёх, когда все разговоры сводятся к мрачным темам, которые ты никогда не затронешь утром. Тот, кто несёт вахту раньше, заваривает тебе чай, собирает тарелку с сыром и сладкими бисквитами, относит всё это наверх к фонарю и сидит с тобой примерно час перед тем, как пойти спать. Он делает это, чтобы помочь тебе проснуться и включиться, чтобы ты, оставшись в одиночестве, не уснул опять. Когда это мы с билом, он рассказывает мне то, о чём днём жалеет. О том, что он должен был стать другим человеком и жить другой жизнью и сказать «нет» во всех случаях, когда он говорил «да». Что Дженни просит у него ракушки, которую он вырезает, но он не хочет ей их дарить. Он бы предпочёл оставить их себе, как и многое другое. Иду спать. кровати бананы поистрепались с тех пор, как я начал тут работать. Сухопутные приходят в изумление. Это не шутка? Неужели вы правда спите на этих кривых матрасах? Но с годами мой позвоночник, должно быть, приспособился, потому что когда-то после двух месяцев на башне у меня болела спина, а по возвращении на берег всё тело ныло, как у старика. А сейчас я почти ничего не чувствую. Нормальные кровати кажутся мне жёсткими и неуютными. Мне надо делать усилия, чтобы заснуть лёжа на спине, но я просыпаюсь, подтянув колени к груди. Я должен был уснуть, едва положив голову на подушку. Когда у нас появляется лишний час ночью или рано утром, или возможность коротко подремать перед дневной вахтой, мы этим пользуемся. По крайней мере, я это делал на других маяках. Сейчас он ускользает от меня. Ко мне приходят видения. Глубокое море и хелен башни, какой она кажется издалека, с берега, и головокружительное, Неправдоподобное ощущение, будто я одновременно там и здесь Или не там и не здесь Я отворачиваюсь от занавески, которая отгораживает мою кровать Смотрю на стену в темноте, слушаю море, своё сердцебиение Мысли бегут, я думаю и вспоминаю 19 дней Яркое солнце Идеальные условия для смены Фрэнка. Моряки являются поздно прямо перед обедом, со словами, что лодка не заводилась. Что ж, отличная погода для его отъезда и возвращения Винса, который даже при неспокойной воде с лёгкостью высаживается на площадку. Винс молод, черноволос и носит тусы в стиле супертрэмп. Обустраивается он довольно быстро. Все на своих местах. И мы много раз практиковались в распаковке вещей, чтобы легко и быстро возвращаться к своим обязанностям. В водонепроницаемой сумке приехали письма из дома. А для меня одно официальное, адресованное главному смотрителю. «Вот и всё», — говорит Винц. «Брежневу луна не светит». Мы ждём жратву, а Винц рассуждает о советской ракете, которую в прошлом месяце запустили в космос, но она взорвалась в воздухе. Так странно слышать о том, что происходит в реальном мире, в другом мире. Тот мир может исчезнуть за секунду, а для нас ничего не изменится. Не уверен, что мне нужен тот, другой мир. Любой город, любая комната шире, чем два человеческих роста, кажутся несерьёзными, яркими и излишне усложнёнными. «Чёртовы коммунисты!» — говорит Билл. Что за разговоры о кучке прибабахнутых зануд? Что хуже, угроза войны или сама война? Без вариантов, мужик, отвечает Винц. Я пацифист. Ну, конечно, чего от тебя ожидать? А что не так? Пацифизм — предлог для того, чтобы ни хрена не делать, только отращивать бороду и усы и трахать весь Лондон. Винц откидывается в кресле и курит. Он с нами только девять месяцев, но уже так привычен, как кухонный шкаф. Я повидал десятки смотрителей, но к некоторым привязываешься сильнее, чем к другим. Не уверен, правда, что он нравится Билу. Рвнуешь, говорит он Билу. Иди к чёрту. Когда тебе было 22 года? Не так давно, как ты думаешь, придурок. Так они общаются. Винс дразнит Била стариком, хотя тому всего лишь 30 с небольшим, а Бил огрызается. По идее, всем должно быть смешно, но когда дело касается Била, Никогда не можешь быть уверен. Он никогда не вел такой образ жизни. В 20 лет он был уже женат, и Дженни планировала детей. И он уже работал на маяках. Винс привез суши окорок, и теперь он жарился на плите вместе с яйцом, брызгая и издавая невероятный аромат. Мы с Биллом уже две недели не ели свежего мяса. И консервы лучше, чем ничего, но они не сравнятся с настоящей едой. Довольно быстро всё, что достаётся из консервной банки, приобретает один и тот же вкус. Вкус жестянки. И неважно, что это — фруктовый коктейль или кусок ветчины спэм. На самом деле спэм неплох, если его приготовить. Но если его просто плюхнуть на тарелку холодным, как обычно делают Винс Фрэнк, то недолго стать вегетарианцем. Сегодня готовит Билл. У него получается лучше, чем у любого из нас. Винс бесполезен, а я неплох, но я не такой энтузиаст, потому что я много готовлю на берегу, в отличие от Билла. Его жена всё делает сама. Билл говорит, это всё равно, что быть в тюрьме, когда всё делают за тебя, только задницу не вытирают. А потом Винс возражает, что это не похоже на тюрьму, потому что в тюрьме нет апельсиновых меренг и ромовых баб, и женщины не предлагают сделать массаж ног, не так ли? Билл говорит, что ты в этом понимаешь, Плут. И тут вступаю я, чтобы сгладить обстановку, пока они не разругались вдрызг. Винс говорит, что ты думаешь, мистер Г.С., насчёт чего? Пусть бурлит или лучше пусть взорвётся. Мне хочется сказать, что все эти обсуждения холодной войны, Никсона, СССР и планов японцев совершить налёт на Москву кажутся мне совершенно бессмысленными. Если всё, что у нас есть, — это башни и товарищи, с которыми мы живём на ней, просто живём, ничего не ожидая и ни во что не вмешиваясь, с которыми мы зажигаем свет ночью и гасим его на заре, спим и бодрствуем, говорим и молчим, живём и умираем, нельзя ли обойтись без всего остального? Но вместо этого я отвечаю — Надо хранить мир, пока возможно. И, надеюсь, у меня получится это в течение этой вахты. Но разговоры Винца о ракетах напоминают мне о том, что было много лет назад. На Абичи занимался рассвет. Я был один на маяке. Солнце вот-вот должно было взойти, и тут я увидел, как в море что-то упало. Было тихое туманное утро. Настолько раннее, что ещё можно было увидеть звёзды, и такое прекрасное, что казалось, будто рай где-то рядом. Только надо поднять взгляд и посмотреть. И тут эта блестящая металлическая штука вылетела из ниоткуда и бесследно скрылась в воде. Не знаю, какой она была величины и насколько далеко от меня, потому что с моей точки наблюдения море кажется неизменным. Я видел это. И не могу это объяснить. Обломок самолёта, закрылок или спойлер — вот объяснение, я это знаю, знаю. Но в том, как оно летело, как падало, была особенная динамика, грация и цель, которую я не могу описать. Я никому не сказал, ни мужчинам, с которыми работал, ни Хелен. Но я подумал, что это был ты. Ты подарил мне бесценный подарок, и я тебе благодарен. В спальне всегда темно, потому что обычно здесь кто-то спит или пытается уснуть в любое время дня и ночи. Зимой постоянная темнота дезориентирует, и в сиротливом окне не отличить закат от рассвета. Когда я закрываю дверь и вижу свою безжизненную мягкую руку, Мне кажется, будто она принадлежит не мне, а более молодому человеку, который в другой вселенной открывает дверь, а не закрывает. Книга, которую я читаю, называется «Обелиск и песочные часы» и рассказывает об истории времени. Я нашёл её в благотворительном магазине «Оксфом» на центральной улице в Мортхевене. Я представила, что впоследствии смогу увидеть всё, о чём читаю. Египетские пирамиды, Храмы Южной Америки, висячие сады Вавилона. Когда — неважно. Главное — это ощущение возможности, которое у меня есть. После свадьбы мы с Хелен ездили в Венецию и провели неделю, питаясь хлебом с маслом и ветчиной, розовой и тонкой, как папиросная бумага. Мы бродили по промозглым улицам и под мостами, где пахло яйцами и солью. Сейчас он кажется мне нереальным. Тонущий мир теней и воды золотыми крышами и звенящими колоколами. Обложка обелиска мягкая. На ней изображены солнечные часы. На башне мы измеряем время днями, насколько дней продвинулся каждый из нас в своей восемнадцатинедельной вахте. Хелен говорит, что заключённые в тюрьме также отмечают мелом срок на стене. И, наверное, так и есть. А в Древнем Китае умели измерять время по свече, чертили линии на воске и следили, какая часть свечи растаяла, и часы не терялись. Можно было собрать воск и снова отлить свечу, если хотелось, и снова завладеть тем же временем. Хелли не знает, а я никогда ей не говорю. Я никогда не рассказываю ей о тебе. Кое-что находится за гранью, И ты тоже. Но я думаю о свече и о сгоревшем времени. Мне интересно, минувшие часы исчезают бесследно или есть способ вернуть их? Что если я смог бы вернуть тебя? Я здесь слишком долго. Одинокие ночи и вихри темноты, сворачивающиеся и разворачивающиеся кольцами в чёрном море, а небо ещё чернее. Возьмите человека, даже самого циничного. Поставьте его на утреннюю вахту, когда восходит солнце и черно-красное небо становится оранжевым, и скажите ему, что это всё. Больше ничего нет. Закрытыми глазами я вижу загадочный пульсирующий свет на побережье. Он зовёт из темноты, сияющий, сверкающий. Требует, чтобы я Оглянулся и посмотрел. Глава 12 бил Переправа. Тридцать пять дней на башне. Сколько раз я зажигал этот фонарь? 8 месяцев в году? Каждый год плюс-минус получается двести сорок дней. Умножить на количество лет службы около пятнадцати. И получим три тысячи шестьсот. Столько раз я зажигал этот фонарь или какой-то другой. Что касается количества часов, которые я провёл на маяках, я предпочитаю не считать их. Нагреть спирт, пустить пар, повернуть кран и поднести спичку к ожуху. Я мог бы сделать это с закрытыми глазами, хотя сомневаюсь, что Трайдент позволит. В стеклянной клетке вспыхивают языки огня. На деве Осветительный прибор не двигается, вместо этого вращаются расположенные вокруг него линзы, усиливая луч света. Сейчас восемь часов. В полночь у меня закончится вахта. В моём распоряжении будет вся ночь, и можно будет поспать в то же время, когда обычно спят на берегу. Но до этого я буду следить, чтобы огонь горел и давление не падало записывать в журнал данные о погоде, температуре, видимости, атмосферном давлении и силе ветра. Кроме этих вещей, которые не требуют от меня особого внимания, я буду сидеть и размышлять о том, как человек может изменить свою жизнь, если он недоволен судьбой. У меня для этого много часов. Когда я зажигаю или гашу свет, от меня зависит весь мир — Рассвет и закат принадлежат только мне. И я могу делать, что хочу. Прекрасное ощущение. Винс привёз передачу от Дженни. Если я не прочитаю её письмо сейчас, оно будет висеть надо мной и смотреть таким же взглядом, как смотрела бы она. Иногда, если постараться, в смотровой комнате можно почувствовать присутствие другого человека. Будто он здесь с тобой... Нравится тебе это или нет. Он сидит рядом, и у тебя в волоски на руках становится дыбом. Или сзади смотрит тебе в затылок и думает о тебе то, что лучше бы не думал. Ты поворачиваешься, но никого нет. Смотровая пуста. Здесь только ты. Но ты должен был убедиться. Она прислала коробку самодельных шоколадных конфет. Я представил, как она кладёт их ложечкой в бумажной обёртке. А на заднем фоне показывают арчеров. Дженни Хиттон. Первый раз я увидела её, когда она выходила из школы. косички юбка ниже колен. Дженни никогда не нравились её колени, она считала их бугристыми. Сестра однажды сказала, что они похожи на корни шпасти. И Дженни это запомнила навсегда. Корниш пасти — традиционный английский пирог с мясной начинкой. У меня было такое же чувство, когда я сходила на свидание с девочкой из соседнего дома, Сюзан Прайс, а через несколько месяцев она меня бросила со словами «Ты слишком маленький, Билл Уокер, мне нужен кто-то повыше». Сначала с Дженни было неплохо. Мы лежали в постели у неё дома, Её мать сидела пьяной на диване на первом этаже, а Дженни цеплялась за мои руки холодными пальцами. Я чувствовала её колени под одеялом и говорил ей, что они мне нравятся, что с ними всё в порядке, и можно я поцелую её ещё разик. Мы мало разговаривали. Я никогда не любил болтать, и она не возражала. Я думал, это её достоинство, отличие от других девушек. Потом она однажды прошептала в темноте, «Ты такой же, как я, Билл». И я до утра не мог уснуть и переживал. Сначала я просто хотел переспать с девушкой, чтобы потом рассказывать об этом моим братьям. А теперь я чувствовал какую-то рождающуюся потребность, ключ в замке». Дженни написала письмо на бумаге, которую она стащила из шикарного отеля в Брайтоне, где мы провели медовый месяц. «Билл, милый, я скучаю по тебе. Прошло уже больше месяца. Без тебя дом такой пустой. Как жаль, что ты не дома с нами. Дети каждый день спрашивают меня, когда ты вернёшься. И это расстраивает меня ещё сильнее. Я всё время плачу. И малыш тоже ночь напролёт. Я стараюсь быть сильной, но это тяжело». Я чувствую уныние от того, что ещё долго тебя не увижу, и мы только на середине разлуки. Я ничего не буду делать, пока ты не вернёшься. Не хочу никуда ходить и никого видеть. Иначе мне хочется плакать, и мне так трудно сдерживаться. Я чувствую её пальцы в своей руке, в той постели. Другие люди не понимают это, да, Билл? Как ты мне нужен, и как я по тебе скучаю. Так больно быть в одиночестве — У меня сердце болит. Меня тошнило после твоего последнего отъезда. Хана услышала. Я соврала ей, что отравилась мясными шариками, которые мы ели с чаем, но это неправда. Мне приходится врать всем подряд, когда тебя нет. Я сама не своя. А ты, бил На кухне я поджариваю тост из магазинного белого хлеба, привезённого Винсом. Мамина гордость, семья — «Хлебная семья». Билл вспоминает рекламный слоган торговой марки «Мазер Спрайт», производившей хлеб. «Нельзя поджарить тосты из хлеба, который печём мы сами и которые получается то лепёшками, то булочками. Края тоста подгорают на гриле, но мне так нравится. И кто-то говорил, что уголь кажется полезен, потому что там углерод». Я намазываю его мармитом, и это перестаёт иметь значение. Я кусаю тост, и раздаётся такой звук, как будто хворост потрескивает на костре. Человек может придумать для себя множество оправданий. Я трус, это точно. Когда мне было 10 отец застал меня в спальне с фонариком и книгой. Он ударил меня в ухо и сказал, ты ослепнешь, если будешь так щуриться, и тебя не возьмут на службу в очках. Я поверил ему насчёт очков и насчёт того, что маяк — единственное, на что я гожусь. Так что мне надо справляться со своей работой, иначе что я буду делать?» Много лет спустя мой старик заболел и слёг. Он худел с каждым днём, пока вовсе не исчез, и от него осталось только кислое отверстие на месте рта, откуда доносилось «это твоя вина». Так оно и было. Я родился, свернувшись клубком, словно котёнок, которого засунули в мешок, чтобы утопить. Море отравило всех нас. Мы не могли от него избавиться даже после смерти. У моего старика была двоюродная сестра в Дорсете. Она жила в квартире с видом на Уэст-Бэй. По всему дому у неё висели морские картины. Сюжеты из Ветхого Завета с яростными небесами и пенищимися волнами, кораблями, которых швыряло по морю, Я ненавидел поездки к ней. Водовороты и батальные сцены, палящие пушки, красные флаги на мачтах, трепещущие под яростным ветром. У неё дома пахло хересом и раскрошенным песочным печеньем, которое она пекла и складывала в пластиковые коробки. Когда она умерла, мы сели на лодку в лайме и развеяли её прах над водой. Большая часть его попала мне на лицо. И я тогда подумал — что никогда не избавлюсь от этого проклятого моря. Неважно, что я так и не научился плавать. Отец сказал, не надо уметь плавать, чтобы сидеть на маяке. На уроках я не мог донырнуть до кирпича. Я рвался к поверхности, зажмурив глаза и зажав нос, и заложенными ушами слышал эхо детских насмешек. Наверху у фонаря ход времени не ощущается. Часы теряются. И хотя мне платят за то, что я бодрствую, и я действительно бодрствую, нет сомнения, что я впадаю в состояние полудрёмы. Потому что в смотровой комнате мне в голову приходят странные мысли. И я уверен, что мне это грезится. Дженни на берегу с плачущим младенцем и дерущимися девочками. Игрушки на ковре. Раздетая кукла Синди с головой, повёрнутой задом наперёд, чтобы грудь оказалась на спине. Дженни не стала покупать детям мальчиковую версию, потому что они уже скоро вырастут. Рыбный пирог к чаю, детские крики за столом. Каково это? Больше не вернуться и не увидеть всё это. Жена считает дни до конца моей смены. Когда погода позволяет, и лодка отправляется за нами, она начинает суетиться и делать всё то, что всегда — готовить еду и напитки, которые я любил давным-давно, но теперь не люблю. Только я не вернусь. Не знаю, куда я пойду и как это произойдёт, но это хорошо — не знать. Это просто случится. Перед полуночью я прихожу в спальню за Винцем. Бужу его шлепком ладони и обычным приветствием. Вставай, ленивое дерьмо, пора вставать. А потом иду на кухню и собираю наш привычный поднос. Винцу нужен этот первый тычок. А потом ещё один. После того, как я приготовлю напитки, и тогда он, наконец, отрывает свою задницу и поднимается в смотровую комнату. Дома я никогда не утруждал себя тем, чтобы положить печенье на тарелку. И бог знает, почему я делаю это здесь. А два толстых куска выдержанного Дэвид Стоу. Сыр покрылся плёнкой и белыми точками по краям. Значит, его надо быстро съесть. Дэвид Стоу — разновидность чеддера. К моему удивлению, Винс уже там. Он сидит в кожаной куртке поверх пижамы. Они с Артуром — две противоположности. Артур одевается так, будто каждую секунду ждёт инспекцию из Трайдента. Чисто выбритый, причёсанный. Туфли сияют, в то время как Винс слоняется в пижаме, бейч и в лохматых тапочках. Работая с другими смотрителями, быстро привыкаешь к их поведению. Винс работает здесь меньше года. И с учётом смены вахт и дежурств я провёл в его обществе мало времени. Но месяц на башне — всё равно, что десять лет на берегу. Так хорошо ты узнаёшь человека. Перед тем, как начать разговор, Винс пьёт чай, и когда он приступает к делу, это не светская беседа о погоде, состоянии фонаря или происшествиях за день. В этот переходный час правила отправляются на помойку. Правила, что можно делать, а что нет. Что можно и нельзя говорить. Именно тогда Винс рассказал мне, за что его посадили. Не всю эту чепуху, за которую он сидел раньше. Имею в виду самое плохое. «Ты никогда не рассказывал, в чём твоя проблема?» — говорит он. «В чём?» «В этом?» Он ковыряется в зубах. «В море?» «Просто ты его не любишь, да?» «Почему?» «Какая разница, почему?» Ты же не говоришь пилоту, мол, если ты любишь самолёты, значит, ты должен любить небо. Тогда выпрыгни из кабины прямо в воздух. Всегда должна быть причина, не так ли? Не знаю. У меня это собаки, — говорит Винц. У одного из водных братьев был этот дьявол-ротвейлер. Однажды он набросился на меня просто так, ни за что. Вцепился в руку и начал трясти её, как кусок мяса. Да моя рука и была для него куском мяса, для этой псины. «Угадай, как её звали. Лепесток. грёбаный лепесток. Имя для такого пса. С тех пор я терпеть не могу собак. Каждый раз мне кажется, что она набросится на меня. Я недолюбливаю море, а оно меня. Сомневаюсь, что у моря есть кому-то чувство Но они есть. Это безразличие». Когда мы навещали двоюродную сестру в Дорсете, мой старик входил в мою комнату, когда все спали, и смотрел на меня немигающим взглядом. Снимал ремень и садился на край кровати, раздумывая, что делать с ремнём или со мной, и его запястья белели в лунном свете. Море равнодушно глядело на меня со стен. Оно не помогало мне тогда и не поможет теперь. «Меня от него тошнит», — сказал я. «Чертовски тошнит». «Имеешь в виду, тебя укачивает?» «Нет». Хотя такое тоже бывало. С тех пор, как я начал тут работать, я ненавижу переправу. Даже в хорошую погоду меня трясёт, как чёртика в табакерке. Я был бы счастлив, если бы это закончилось. Я начинаю бояться пути назад, как только оказываюсь на берегу, а на башне я ужасно боюсь пути на берег. По идее, я должен чувствовать себя лучше всего либо дома, либо на маяке. Но нет. Мне плохо везде. Кроме как с ней. Почему ты не найдёшь другую работу, спрашивает Винц. Я слышу, как он чавкает заплесневевшим сыром, хлюпает чаем. Господи, что это за допрос в Гестапо? Не надо на меня огрызаться. Ты как эта грёбаная собака. У нас есть дом, Мы неплохо устроились. Не знаю, что ещё я мог бы делать. Ты мог бы пойти учиться. Легко сказать, отвечаю я. У тебя нет детей, жены, которых надо кормить. Сейчас за всё это говно я получаю 23 фунта в неделю. А что дальше? Ты бы мог стать ГЭС. Я не Артур. У тебя бы получилось. Печенье падает у меня изо рта. Я не такой, как он. Мне часто хочется рассказать, что я сделал Артуру. И продолжаю делать. Просто чтобы услышать, как это звучит. Я мог бы поделиться с Винсом. Но момент прошёл. Чувак, мне нравится возвращаться сюда, — говорит он. Нравятся маяки. В них больше красоты, чем я где-либо видел. Вот почему я здесь. Получил эту должность. Скоро стану помощником, как ты. Потом обзаведусь своим домом. «Когда-нибудь стану ГС, буду жить на маяках». Для этого много не надо. Работа на маяке — это искусство, как по мне. Какое искусство? Всё, что мы делаем, — это зажигаем огонь, следим, как он гаснет, и всё заново. Обезьяна бы справилась, если бы её надрессировали. Проверить связь, приготовить еды, что ещё? Намного больше, — говорит Винц. Я уже рассказывал тебе, что долго сидел в тюрьме, и что есть люди, которые смиряются с этим, а есть те, кто не может. И если тебе нормально в клетке, это плохо. Понимаешь? Весь смысл в том, чтобы быть снаружи. Но если тебе нравится в заперти, неважно где, в Онсворте или на маяке, или ты не за решёткой, но всё равно в тюрьме, во всех смыслах этого слова, с тобой всё ясно. С нами в каталажке сидели парни, которые были словно львы. Они сражались, крушили всё вокруг или убивали себя, потому что они думали только о свободе. Вот что я тебе скажу, бил Я чувствовал себя свободным всё время, пока там сидел. Ни разу я не чувствовал себя по-другому. Вот как, понимаешь? Вот что я хочу сказать. Если тебе плохо в башне, дело не в башне. Моя первая высадка на Деву была ужасной. Я наслушался всяких историй. Она задаст тебе жару, следи оба или пойдёшь на корм рыбам. Временный смотритель, которого я должен был заменить, переработал уже две недели, его жена была больна. В других обстоятельствах в такую погоду они не стали бы посылать смену. Море было бурным, и дождь лил, как из ведра. Но Трайдент принял решение, и нам ничего не оставалось. Большую часть переправы я просидела, скрючившись у борта. Запах сигары лодочника смешивался с брызгами соли и привкусом жёлчи. Я думал о кирпиче на дне бассейна. И о том, как меня немого и глухого будет швырять в воде, пока я буду тонуть. Море швыряло нас вверх и вниз, билось лодку, и мы с трудом держались по курсу стоящая посреди открытой воды башня, вызывала у меня болезненное благоговение и ужас. Как и другие гигантские творения рук человека. Массивные пилоны, градирни и огромные стальные туши грузовых кораблей. Особой подготовки не требовалось. Тебе просто надо приехать, а мужчины на лодке и на площадке сделают всё остальное. Я уловил суть. Мне было сказано считать себя ещё одной коробкой с продуктами, Транспортировать меня будут примерно так же. Приходится доверять людям на обеих концах верёвки. Но в тот день проблема была не в людях и не в лебёдке. Дело было в море. И море творило, что хотело. Я запутался в упряжи, хлипкой петле, которая шла у меня под мышками, и вцепился в верёвку так, что натер ладони. Меня поднимали в воздух дюйм за дюймом, пока, наконец, башня не оказалась совсем рядом. Мне было ужасно плохо. Я пытался не смотреть на плюющееся море под ногами и на глубину, развершуюся подо мной. Внезапно верёвка дёрнулась, волна отхлынула на 30 футов и унесла лодку слишком далеко от башни. Воздух наполнился криками и настойчивыми возгласами. Я зажмурился. В этот момент мне было всё равно, что со мной станет. Какое-то время я болтался в упряжи на воле стихий. Волны то облизывали мои ботинки, то отступали. Из лодки доносились вопли «Тащи его наверх! Тащи его наверх!» Потом «Тащите его обратно! Вы что, хотите убить его?» Дождь селупил меня по лицу. Ветер хлестал и рвал одежду. Я открыл глаза и увидел мужчину, наклонившегося ко мне с площадки. Это был Артур Блэк, главный смотритель. Он протягивал мне руку. Я рванулся к нему, но море швырнуло меня о бетонную стену с такой силой, что из меня вышибло дух. «Отлично, парень», — сказал мой ГС. «Ты на месте». Я вцепился в холодную и скользкую лестницу и начал подниматься к горячему тёмному рту башни. Артур приготовил мне чаю и прикуривал сигарету за сигаретой, пока я не согрелся. Бедняга Билл. Впечатлительный бил Представляю, что он обо мне думает. Трус бил которого тошнит при каждой высадке. бил который никогда не протягивает руку слабейшему, а только принимает чужую помощь. Он не из той породы, из которой вырубают ГС. Он тонет на поверхности и не может донырнуть до кирпича. Иногда, закончив очередную ракушку, я выбрасываю её в океан из окна спальни, даже если мне нравится, что получилось. Ветер уносит её. И меня греет мысль о том, что ракушка возвращается в море. Миллионы лет существования, выживания, давления до волн и всё ради того, чтобы однажды её выбросило на далёкий берег. И человек вроде меня обточил её по своему вкусу, изобразил на ней свои фантазии, а потом, закончив, вернул её туда, где всё началось. Глава тринадцатая. Винс. Одиночка. Два дня на башне. Утро вторника. Три недели до Рождества. На маяке нет ни выходных, ни праздников. Ты должен уделять ему всё своё время. Остальные скоро начнут думать о том, чем занимаются их семьи, и чувствовать себя обделёнными, потому что они торчат здесь, в то время как дома ставят ёлки и едят сладкие пирожки. Насколько я знаю вроде так положено делать не помню чтобы я хоть раз праздновал рождество как надо в тюряге у нас были скудные ужины бумажные шляпы но что касается магии рождества я понятия не имею что это в это время года нельзя гасить фонарь до восемь часов вечера а когда восходит солнце я начинаю разбирать горелку и заменять детали на чистые в ожидании вечера потом Я опускаю заслонки на линзы. Вряд ли в декабре солнце будет настолько ярким, что начнётся пожар, но у меня уже привычка, и в любом случае так они остаются чистыми. Такое ощущение, как будто наряжаешь лампу на день и раздеваешь на ночь. Никогда не рассказываю это остальным. У меня утренняя смена, поэтому я готовлю завтрак. Мы ещё не доели бекон, который я привёз, так что я жарю его и оставляю на плите, чтобы не остыл, пока остальные встают. Обычно запах будет, и кто бы что ни говорил, но запах жарящегося бекона — лучший запах на планете. Быть дежурным по кухне на Деве не так уж и плохо. Наш ГС готовит почти так же хреново, как и я, поэтому я не переживаю». На моём первом островном маяке смотрители были повёрнуты на кулинарии и язвили каждый раз, когда я ставил перед ними тарелки. Довольно грубо с их стороны, поскольку они никогда ничему меня не учили, хотя я просил. Мне доставались только насмешки. Когда я начал этим заниматься, я даже не знал, как называется половина ингредиентов. «Кто-нибудь слышал, птиц?» — спрашиваю я, когда мы усаживаемся за стол. «Каких птиц?» — говорит Артур. «Вчера вечером. Их были тучи, налетели на меня». ГС встаёт и идёт в фонарный отсек проверить лампу. Пусть даже на дежурстве кто-то из нас, он всё равно отвечает за маяк. Он заботится о нём, как о ребёнке. Билл низко опускает голову к тарелке. Он всегда так делает, когда ест, пригибается поближе к еде. Рядом дымится сигаретом Так что он может есть и дымить, дымить и есть. «Почему ты позволяешь ему так с тобой разговаривать?» — спрашивает он. «А? Будто ты дебил». Я вытираю рот. «Это ты меня так называешь». «Разве ты не видишь, что он сделал?» «Что?» «Побежал проверять, что не так. Где ты облажался?» «Думает, что тебе нельзя доверять. И обо мне он думает так же». Излюбленная тема для смотрителей. «Ныть по поводу того, кого сейчас нет в комнате». Всё равно, что открыть бутылку или выпустить пар со словами ужасно раздражает, когда он делает то-то. Временами он такой говнюк, правда? В этом нет злости. Так, негативные эмоции уходят прочь, вместо того, чтобы булькать внутри. Но бил более резок, чем обычно. Он устал. Я наблюдаю, как он докуривает последнюю эмбасси, расплющивает её в пепельнице и отодвигает тарелку гс возвращается. «Ты не мог там прибраться?» — упрекает он меня. «Тогда вам нечем было бы заняться до самого обеда. Билл всё почистит, правда, бил Иди в жопу». Артур убирает со стола со словами «Спасибо, было вкусно». После обеда я беру ведро и совок и поднимаюсь на смотровую площадку. По правде говоря, сначала я не понял, как много было птиц. Они налетели рано утром около пяти часов, словно мотыльки. Сколько их было, кто знает. Все эти перья и хлопающие крылья, их могло быть и 10 и 100 Я выкурил сигарету на морозе. Мёртвое серое небо, мёртвое серое море. Мои руки тоже казались мёртвыми и серыми, пока я не отмыл их. Буревестники — это паразиты, как говорит Билл. Их не жалко. Но, глядя на их... Распластанные тела и свёрнутые шеи, и я не мог согласиться с ним. Однажды я слышал, что смотрители епископа обнаружили, что смотровая площадка полностью забита кричащими птицами. Некуда было поставить ногу, ни единого свободного дюйма, натуральный ноев ковчег. И пока не стемнело и маяк не зажёгся на полную мощность, птицы не улетали. Свет маяка привлёк их и ослепил, а потом отпугнул. Три дня. Я думал, что на этот раз мне будет трудно вернуться на башню, ведь мы с Мишель становимся всё ближе. Но пережив первые несколько ночей, я нашёл в этом свои плюсы. У меня полно времени, чтобы думать о ней. То, что я сказал Биллу на дежурстве, — это правда. Всё, чего я хочу, — это стать помощником Смотрителя. Мне нужна эта стабильность, которую обеспечивает Трайдент. Тогда я смогу спросить её, но ну что?» «Ты согласна?» «Теперь я парень с перспективами». Я готовлю обед, потом ГС моет посуду и садится в своё кресло с чашкой чаю и кроссфордом. Угощает меня сигаретой. Артур всегда готов поделиться, когда я получил место на Олдерни, тамошний ГС в жизни ничем не делился и не видел в этом смысла. Он клеил на свои кружки и пакеты надписи «Не трогать» и «Держитесь подальше». В результате мы могли брать только масло, табак и соус HP. И никто не хотел с ним общаться. Артур не беспокоился о своих вещах, продуктах или чём-то ещё. «Всё пройдёт», — говорит он. «Это просто вещи. Они имеют свойство заканчиваться. Остаётся только чувство, которое ты испытываешь, когда вы отлично проводите время вместе». «Совершенно не отвечает ожиданиям», — говорит он. «Иди к чёрту, картошка вовсе не была так плоха». «Два слова. 6 и 5 букв». «Что за хрень? Я не по этой части». «Подумай об этом с разных сторон», — говорит ГС. «Есть буквальная подсказка. Она на поверхности. И есть подсказка внутри. Надо напрячь мозги». «Не думай, что у меня в мозгу много мыслей. Это ещё как посмотреть. Давай ещё одну подсказку». «Вскипяти немного волшебства, дружище». «Только что сделал тебе чаю», — говорю я. «Это ключ, придурок. Пять букв. Чепуха. Это шесть», — он улыбается. «Ты почти угадал минуту назад. Вот, посмотри». Артур показывает, но я не улавливаю. «Не вижу. В конце смотри». «О», — говорю я, когда он вписывает буквы. Билл не прав насчёт ГС. «Артур из тех людей, которые хотят помочь тебе стать лучше». Он не говнится из-за того, что я моложе, и не задирает нос, в отличие от Билла, который, подозреваю, думает всякую хрень в мой адрес. ГС терпелив. Он показывает мне, как всё устроено. Я восхищаюсь им и его отношением к морю. Таким и должен быть смотритель маяка. Жаль, что это не везде. Не уверен, знает ли Билл то же, что и я». Однажды в ночную смену Артур рассказал мне, что случилось с ним двадцать лет назад, когда он только начал работать на Деве. Ещё добило, в те времена, когда я пешком под стол ходил. Я чуть не проглотил язык, когда он это сказал. Не знал, как отреагировать. Не ожидал. Да и что я? Вы бы тоже растерялись. Я просто смотрел на Артура и думал. Вот человек, на которого я хочу быть похожим. И ни за что не догадаешься, что ему довелось пережить. Вот так вот смотришь на ГЭС снизу вверх и думаешь, что он знает все ответы, а он совсем другой. Включаю Нила Янга на Sony и задёргиваю занавеску. Внизу монотонно насвистывает Билл. Время где-то между ночью и днём. И я рад, что музыка уносит меня в другое место. В тесную студию «Мишель» на Стрэдфорд-Роуд играют Нил или Джон Денвер или Кин Кримсон в пустые бутылки из-под вина воткнуты свечи воск стекает по бокам подушки расшиты зеркалами ромбами в дверях кошка вылизывает лапку голубой хребет река Шанандо Шанандо не просто слово это волшебные чары или зов далёкой луны всё вокруг оранжевое цвета консервированных персиков. Мои мысли о Мишель часто имеют цвет. Пурпурный в спальне, ярко-зелёный, когда она босиком идёт в сад и зовёт кошку домой. Как её зовут? Сайкс? Нет, Стейнс. Чёрт, Стептол? Не может быть. Мишель слишком хороша для меня. По крайней мере, у меня есть мозги, чтобы это понимать. Я бы никогда в жизни не осмелился подойти к ней, если бы «Трайдент Хаус» не подписал со мной контракт, и это была чистая случайность. Сейчас не так много смотрителей моего возраста, потому что на нефтяных вышках в Северном море зарплаты выше. Но всё зависит от того, какую работу тебе нравится делать и какое у тебя прошлое. Это было в апреле 70 -го. Я пару недель, как вернулся в мир, и случайно наткнулся на одного парня в пабе. Он угостил меня пивом и обмолвился, что работал на маяках «Плада» и «Скейворк». По привычке я просто ждал, когда снова попаду за решётку. К этому я был готов. Я знал, что нарочно облажаюсь, когда мне надоест быть снаружи. Но чем дольше этот мужик рассказывал о маяках, тем больше я понимал, что мне это подходит. Он сказал, что нельзя просто быть одиночкой. Ты должен считать, что одиночество — это хорошо. Я не думал, что Трайдент возьмёт меня, когда ознакомится с моей биографией, но через несколько недель пришло письмо. Должно быть, они подумали, он подойдёт тупой, как пробка, но ему понравится. Дело в том, что на маяке особенно нечего делать, всё очень просто — Твой мозг занят простыми задачами. Поддерживаешь свет по ночам, потом убираешь, готовишь, связываешься с остальными маяками в цепочке. Бди, чтобы у вас парнями всё было гладко, а эта штука непредсказуемая. Надо сохранять дружелюбие, и с моей точки зрения это важнее всего. Надо стараться ладить с остальными. Стоит один раз что-то упустить, и эта пакость распространится как вирус и не успеешь ничего понять, как вы все будете заражены. Гниль расползётся, и деваться будет некуда. Я вспоминаю встречу с тем смотрителем в пабе, и у меня такое чувство, будто я получил послание от Вселенной. Я не пропащий человек. На мне ещё не поставили крест. Скоро мне придётся рассказать всё, Мишель. Прошло много времени. Я должен быть честным, иначе как жить дальше, быть вместе, просить её выйти за меня замуж, если между нами будет стоять эта проклятая ложь. Речь не о моих старых делах, она это знает. Речь о том, что было в последний раз. Беда в том, что это не та тема, которую обсуждают на первом свидании или даже на третьем, а потом её ещё сложнее затронуть. Я отсутствую подолгу, и каждый раз, когда я возвращаюсь, мы словно начинаем всё заново, снова как в первый раз, держаться за руки. Удивляться, хотеть друг друга. Я не могу это испортить. Чем сильнее она мне нравится, тем сложнее. И я не хочу любить её слишком сильно. Но что тут поделаешь? Врать так легко. Просто ничего не говоришь. Ничего не делаешь. Даёшь другому человеку возможность решать, что реально. На её месте я бы предпочёл не знать. Я каждый день пытаюсь всё забыть. Закрывая глаза, я вижу всё так отчётливо, будто это случилось вчера. Кровь и шерсть, тонкий детский крик, и мой друг холодеет в моих объятиях. Я всегда жил, оглядываясь по сторонам. Я до сих пор оглядываюсь, хотя здесь только море и никого, кроме нас. Я всё время помню, что у меня есть враги. Плохие люди, которые делают плохие вещи и хотят сделать это со мной. Временами я боюсь уснуть, потому что меня мучают кошмары, что они найдут меня тут, на этой скале. Ты думал, что сможешь ускользнуть, сынок? Но ты ошибся. Из тебя никогда ничего не выйдет. Я никогда не вернусь. Ни в тюрьму, ни в свою прежнюю жизнь. Вот почему я принёс это с собой. Спрятал в трещине под раковиной, где никто не найдёт. Там оно в безопасности. Надо знать, где искать. В какой-то момент я засыпаю, потому что следующее, что я вижу, это Билл в густой хмельной темноте, который пытается разбудить меня со словами, что пора идти наверх, потому что маяк сам за собой не присмотрит. А если он скоро не ляжет, вздремнуть, он сделает то, о чём потом пожалеет.